41. И вот теперь всплыла абсурдная проблема. Как мог Бог допустить это? На это поврежденный разум маленькой общины дал такой же поистине ужасный по своей абсурдности ответ. Бог отдал своего сына? для искупления грехов, как жертву. Так разом покончили с Евангелием. Очистительная жертва, и притом в самой отвратительной, в самой варварской форме, жертва невинным за грехи виновных. Какое страшное язычество! Иисус, уничтожил даже само понятие вины. Он совершенно отрицал пропасть между Богом и человеком. Он жизнью своей представил это единство Бога и человека как свое благовестие, а не как преимущество. С этого времени... Шаг за шагом в тип Спасителя внедряется учение о суде и втором пришествии. Учение о смерти как жертвенной смерти. Учение о воскресении, с которым из Евангелия фокуснически изымается все понятие блаженства, единственная его реальность пользу состояния после смерти. Павел со всей наглостью равина, которая так ему присуща, дал этому пониманию, этому распутству мысли, такое логическое выражение. «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». И разом из Евангелия вышло самое презренное из всех неисполнимых обещаний. Бесстыдное учение о личном бессмертии. Павел учил о нем даже как о награде.